Литература 1. Маркс Энгельс, сочинение, том 3. 2. Маркс Энгельс, сочинение, том 20. 3. Онижи, сочинение, том 23. 4. Онижи, том 46, часть 1. 5. Ленин, полное собрание сочинений, том 29. 6. Абульханова-Славская, К.А. Деятельность и психология личности, Москва, 1980 год. 7. А. Гаджанянц, К.С., «Индуцированное помешательство» и «Психическая зараза» в книге «Обозрение психиатрии», Санкт-Петербург, номера 10 11 за 1903 год. Восьмое. «Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей», Москва, 1982 год. Девятое. «Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды», Москва, 1980 10. -е. Анастазия. А. Психологическое тестирование. Тома. 1 2. Москва. 1982 год. 1. Анриве. Обзор работ по экспериментальной психологии за 1896 1997 годы. В книге Обозрение психиатрии Санкт-Петербург, 1898 год, номер 1. 12. -е. Анциферова ЛИ Системный подход к изучению и формированию личности. Книги Проблемы психологии личности. Москва на 1982 год. 13. Осеев ВГ Мотивация поведения и формирования личности. Москва на 1976 год. 14 «Осмолов. Асмолов АГ. Деятельность и установка. Москва на 1979 год. 15. Асмулов АГ. Личность как предмет психологического исследования. Москва на 1984 год. 16 Сатуров, М. М.И. «О проявлении негативизма в речи». В книге «Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии». Санкт-Петербург, номер 3 за 1907 год. 17. Басен Ф.В. Проблемы бессознательного. Москва, 1968 год». 18. Бежене Б.И. Исследование эмоционально-волевой сферы психически больных методом уровня притязаний. В книге Психологические методы исследования в клинике. Ленинград, 1967 год. 19. Бежене Б.И. О психологической природе Курсаковского амнистического синдрома. Тбилиси, 1968 год. 20. -е. БНЭС. Афазия и пути ее преодоления. Москва, 1964 год. 21. -е. Белозерцева В.И. Значение школы Бехтерева. Становление патопсихологии. Журнал «Невропатологии и психиатрии» имени Корсакова, номер 12 за 1973 год. 22. -е. Белозерцева В.И. Вклад школы Бехтерева в патопсихологию. Автореферат кандидатской диссертации. Москва 1975 год. 23. -е. Белозерцева В.И. Нарушение ассоциативной деятельности в книге «Проблемы психофизиологии. Диагностика нарушений и восстановления психических функций человека. Часть вторая. Кризисы к шестому Всесоюзному съезду психологов СССР. Москва, 1983 год». 24. -е. Бернштейн, А.Н. «Клинические приемы психологического исследования душевнобольных». Москва, 1911 год. 25. -е. Бехтерев, В.М. «Психика и жизнь». Санкт-Петербург, 1904 год. 26. Он же. «Объективная психология. Выпуск 1. Санкт-Петербург. 1907 год». 27. Он же. объективные исследования душевнобольных. Обозрение психиатрии. Номера 10, 11, 12 за 1907 год». 28. Он же. «Основные принципы так называемой объективной психологии или психорефлексологии». В книге «Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. Санкт-Петербург. Номера 10, 11 за 1910 год». Двадцать девятое. Бехтерев ВМ. Владычко С.Л. Об экспериментально-объективном исследовании душевнобольных. Санкт-Петербург, 1911 год. Тридцатое. Бехтерев ВМ. Институт по изучению мозга и психической деятельности. Докладная записка и план организации, разработанные Академиком Бехтеревым совместно с Щеловановым и предоставленные на рассмотрение Госкомиссии по просвещению 1918 года 17 мая. Вестник психологии, криминальной антропологии и педологии. Выпуск 1 за 1919 год. 31. Бехтерев В.М. Объективные исследования больной личности как основок патологической рефлексологии. Научная медицина номер 9 за 1922 год. 32. Бехтерев В.М. Мозг и его деятельность. Москва-Ленинград. 1928 год. 33. Бехтерев, В.М., «Воспитание умственной активности», «Вестник знания», номер 23-24 за 1928 год. 34. -е. Беренбаум, Г.В., «К вопросу об образовании переносных и условных значений слов при патологических изменениях мышления». В книге «Новое учение об апраксии, афазии и агнозии», «Москва-Ленинград», 1934 год. 35. -е. Блейлер, Е., «Аутистическое мышление. Москва. 1911 год». 36. Блейхер. В.М. «Экспериментальное психологическое исследование психических больных. Ташкент. 1971 год». 37. -е, Богданов Е. И. «Изменение зрительного восприятия больных шизофренией. В книге «Психологические исследования. Выпуск 3. Москва. 1971 год». Тридцать восьмое. Бодолев А.А. «Восприятие и понимание человека человеком». Москва, 1982 год. Тридцать девятое. Бодолев А.А. «Личность и общение». Москва, 1983 год. Сороковое. Бажович Л.И. «Личность и ее формирование в детском возрасте». Москва, 1968 год. Сорок первое. Бондарева Л.В. «Взаимоотношения непосредственной и памяти памятью больных эпилепсий». Книги «Психологические исследования. Выпуск 3. Москва. На 1971 год». 42. «Братусев. Б. С. Психологический анализ изменения личности при алкоголизме. Москва. На 1974 год». 43. «Братусь. Б. С. Сидоров. П. И. Психология, клиника и профилактика раннего алкоголизма. Москва. На 1984 год». 44. «Брушлинский. А. В. Мышление, процесс деятельности общения. Москва, 1982 год. 45. Бурлачук Л.Ф. Исследование личности в клинической психологии. Киев, 1979 год. 46. -е. Василюк Ф.Е. Психология переживаний. Москва, 1984. 47. -е. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. Москва, 1982. 48. -е. Викулова Л.В. Исследование уровня притязаний у детей легофренов. Книги книге Вопросы экспериментальной патопсихологии. Москва на 1965 год. 49. Вилюна СВК Психология эмоциональных явлений. Москва, 1976 год. 50. Выгодский Л.С. Избранные психологические исследования. Москва, 1960 год. 51. Выгодский Л.С. Развитие высших психических функций. Москва, 1960 год. 52. Выгодский Л.С. Собрание сочинений тома 1-6 Москва, 1982-1984 годы. 53. Габриэал Мансур Талат. Самооценка как метод изучения личности в книге Доклады конференции Проблемы патопсихологии. Москва, 1982. -й. 54. Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий. В книге Исследование мышления в советской психологии. Москва, 1966 год. 55. В. В.А. Психиатрия. Москва, 1954 год. 56. Гульдан В.В. Исследование некоторых механизмов регуляции поведения при психопатиях. Автореферент кандидатской диссертации Москва в 1975 год. 57. -е. Давыдов В.В. Зинченко В.П. «Принцип развития в психологии». В книге «Диалектика в науках о природе и человеке». Москва, 1983 год. 58 -е. Дубинин, МП. «Наследование биологическое и социальное». Коммунист номер 11 за 1980 год. 59-е. Явлахова, ЭА. «Особенности восприятия сюжетов художественных картин учащимися вспомогательных школ». Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1958 год. 60-е. Газина, Л.М. О синдроме психического автоматизма Кандинского. Журнал невропатологии и психиатрии имени Корсакова. Том 54. Выпуск 9. -й, Москва. 1954 год. 61. Зада. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решений. Книги. Математика сегодня. Москва. 1974 год. 62. -е. Зейгарник Б.В. Беренбаум, Г.В. К проблеме смыслового восприятия. Советская невропатология, психиатрия и психогигиена. Том четвертый, выпуск шестой. Москва, 1935 год. 63. -е. Зейгарник Гальперин П.Я. Психологические изменения после лейкемии у шизофреников. Журнал невропатологии и психиатрии имени Корсакова. Том семнадцатый, выпуск 4, Москва, 1948 год. 64. -е. Патология мышления. Зейгарник Блюма Вульфовна. Москва, 1962 год. 65. Зейгарник БВ. Личность и патология деятельности Москва, 1971 год, 66. Зейгарник БВ. Кабаченко Т.С. и другие Психологический подход к профессиональным рекомендациям больным журнал невропатологии и психиатрии имени Корсакова номер 12 за 1974 год, 67-е. Зейгарник, Б.В. К вопросу о механизмах развития личности. Вести Московского университета. Серия 14. -я. Психология номер 1 за 1979 год. 68. -е. Зейгарник, Б.В. Братусь, Б.С. Очерки по психологии аномального развития личности. Москва, 1980 год. 69. -е. Зейгарник, Б.В. Теория личности Левина. Москва, 1981 год. 70. -е. Зиновьев ПИ. Роль психологического эксперимента в психиатрии. Современная психиатрия. Август 1912 года. 71. -е. Зинченко ВП, Смирнов СД. Методологические вопросы психологии. Москва 1983 год. 72. -е. Иванова АЯ. Обучающий эксперимент как метод психологического исследования детей с аномалиями психического развития. В книге «Вопросы экспериментальной патопсихологии. Москва 1965 год». 73-е «Иванова И.И. Осеев и. В.Г. Методология и методы психологического исследования». В книге «Методологические и теоретические проблемы психологии. Москва 1969 год». 74-е «Иванова А.Я. Так называемый обучающий эксперимент как метод оценки умственного развития детей». Методические рекомендации. Москва, 1973 год. 75 -е. Изарт. К. Эмоции человека. Москва, 1980 год. 76 -е. Ильин А.В. Опыт экспериментального исследования процесса сосредоточения у слабоумных. Обозрение психиатрии номера 8-9 за 1908 год. 77-е. Кабанов М.М. Личко А.Е. Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. Ленинград, 1983 год. 78. -е. Кабаченко Т.С. Особенности учебной деятельности студентов больных некоторыми формами шизофрении. Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1977 год. 79. -е. Калита Н.Г. Уровень притязаний у здоровых и больных эпилепсией. В книге «Психологические исследования. Выпуск 3. Москва, 1971 год». 80-е. «Кандинский В.Х. У псевдогаллюцинациях. Москва, 1952 год». 81-е. «Карево М.А. Об одном виде формирования патологического мотива в подростковом возрасте. Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1975 год». 82. Киященко Н.К. Апробация методики ТАТ. В книге Вопросы экспериментальной патопсихологии. Москва, 1965 год. 83. -е. Климушева Т.А. Клиника психологического исследования больных параноидной формы шизофрении синдромом Кандинского-Клерамбо. В книге Вопросы экспериментальной патопсихологии. Москва, 1965 год. 84. Коган-ВМ. Восстановление речи при афазии. Москва, 1963 год. 85. Коган-ВМ. Коробкова, А. Принципы и методы психологического обследования в практике врачебно-трудовой экспертизы. Москва, 1967 год. 86. -е. Кожуховская ИИ. У необходимости дифференцировать понятие критичность. Журнал невропатологии и психиатрии имени Корсакова, номер 11, за 1972 год. 87-е Калужковская ИИ. Критичность психических больных. Тезисы докладов в конференции Проблемы патопсихологии. Москва, 1972 год. 88. -е. КОН И С. Открытие я. Москва, 1978 год. 89. -е. КОН И С. Дружба. Москва, 1980 год. 90. Кононова М. Руководство по психологическому исследованию психически больных детей. Москва, 1963 год. 91. -е. Коркина МВ Кариева М.А. Клиника «Психологический аспект патологии психической деятельности при синдроме вторичной нервной анорексии». Тезисы докладов конференции «Проблемы патопсихологии». Москва, 1972 год. 92. -е. Корнилов А.П. «Нарушение целеобразования у психически больных». Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1980 год. 93. -е. Коробкова Э.А. «Проблемы экспертизы трудоспособности». и «Диагностики пограничных состояний» Москва, 1939 год 94-е Корсаков С.С. «Болезненные расстройства памяти и их диагностика» Москва, 1890 95-е Корсаков С.С. «Психология микроцефалии» «Вопросы философии и психологии» Книга 1, Москва, 1894 год 96-е КОСТ и Психологический анализ жалоб больных в сопоставлении с объективными клиническими и экспериментально-психологическими данными. О так называемой внутренней картине болезни. В книге. Вопросы экспериментальной патопсихологии. Москва, 1965 год. 97-е. Кочинов М.Н. Николаева, В.В. Мотивация при шизофрении. Москва, 1978 год. 98. Кречмер-Э. Медицинская психология. Москва, 1927 год. 99. Критское ВП. Особенности статистической организации речевого процесса больных шизофренией. Журнал невропатологии и психиатрии имени Корсакова. Номер 1 за 1966 год. 100. -е. Круглый стол. Вопросы философии. Номер 9 за 1972 год. 101. -е. Курек Н.С. Исследование снижения психической активности у больных шизофренией на материале процессов целеобразования и целедостижения. Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1982 год. 102. -е. Лазурский А.Ф. Влияние естествознания на развитие психологии. Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. номер 8-9 за 1900 год. 103. -е. Лебединский МС Об особенностях нарушений психики при поражении правого полушария В книге Проблемы современной психиатрии Москва, 1945 год 104. Лебединский МС Мисищев, В.Н. Введение в медицинскую психологию Москва-Ленинград, 1966 год 105. Лебединский В.В. Нарушение движения действий у больных с поражением лобных долей мозга. Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1967 год. 106. -е. Лебединский ВВ. Некоторые актуальные проблемы детской патопсихологии. Журнал невропатологии и психиатрии имени Корсакова. Номер 6 за 1971 год. Страницы с 841 по 846. 107. -е. Лебединский ВВ. Роль... ассинхронии развития и формирования патопсихологических симптомов ранней детской шизофрении. Вести Московского университета, серия 14, Психология, номер 1 за 1980 год. 108. Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев 1981 год. 109. Леонтьев А.Н. Советская психология после постановления ЦК ВКПб. о педагогических извращениях в системе наркомпросов от 4 июля 1936 года Советская педагогика, номер 7 за 1946 год 110. -е. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики, Москва, 1965 год 111. -е. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и сознания 18. -е. Международный психологический конгресс Симпозиум, 13 Москва, 1966 год. 112-е. Леонтьев, А.Н. О некоторых перспективных проблемах советской психологии. Вопросы психологии номер 6 за 1967 год. 113 Он же. Проблемы деятельности в психологии. Вопросы философии номера 9, 11 и 12 за 1972 год. 114-е. Он же. Деятельность, сознание, личность. Москва, 1975 год. 115. Леонтьев, А.Н. Кринчик, Е.П. Переработка информации человека в ситуации выбора. В книге «Инженерная психология». Москва, 1964 год. 116. Личко, А.Е. Патохарактерологический диагностический опросник для подростков. Ленинград, 1976 год. 117. -е. Личко, А.Е. Психопатии и акцентуации характеров у детей в подростковом возрасте. Ленинград, 1983 год. 118. -е. Ломов, Б.Ф. Теория эксперименты, и практика в психологии. Психологический журнал номер 1 за 1980 год. 119. -е. Ломов, Б.Ф. Личность в системе общественных отношений. Психологический журнал... Номер 1, том 2 за 1981 год. 120. -е. Ломов Б.Ф. «К проблеме деятельности в психологии». Психологический журнал. Номер 5, том 2 за 1981 год. 121. Лонгинова С.В. «Так называемая пиктограмма как метод исследования расстройств мышления при шизофрении». Журнал нейропатологии и психиатрии имени Корсакова, номер 11, за 1972 год. 122. Лонгинова С.В. Рубинштейн, С.Я. О применении метода пиктограмм для экспериментального исследования мышления психических больных. Москва, 1972 год. 123. Лурия, Р.А. Внутренняя картина болезни и патогенные заболевания. Москва, 1944 год. 124. -е. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека. Москва, 1962 год. 125. -е. Лурия. Мозг человека и психические процессы. Москва, 1970 год. 126. -е. Лурия Хомская. Лобные доли и регуляции психических процессов. Москва, 1966 год. 127. -е. Лурия Цветкова. Нейропсихологический анализ решения задач. Москва, 1966 год. 128. Мазур Е.С. «Смысловая регуляция деятельности». Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1983 год. 129. Моржецкий, МК. «К вопросу о процессах сужения экспериментально-психологической постановки и их анализа». «Обозрение психиатрии». Номера с 8 по 12 за 1913 год. 130. «Меграбян А.А. «О природе индивидуального сознания». Ереван, 1959 год. 131. Миграбян АА. Теоретические проблемы психопатологии. Ереван, 1967 год. 132. -е. Мирович Р.И. Кондратская К.М. Уровень притязания у детей истериков. В книге «Психологические особенности труднораспитуемых и умственно отсталых детей». Ленинград, 1936 год. 133. -е. Мелехов Д.Е. «Клинические основы прогноза трудоспособности при шизофрении». Москва, 1963 год. 134. Мелешко, Т. Т.К. «Особенности актуализации знаний больными шизофрении. В книге «Психологические исследования». Москва, 1971 год. 135. -е. Месищев В.Н. «Работоспособность и болезнь личности». Советская невропатология, психиатрия и психогигиена, Том четвертый, номера 9 10 за 1935 год. Месищев. ВН. Личности невроза. Ленинград. 1960 год. 137 Научные наследства, Том третий. Иван Михайлович Сечинов. Неопубликованные работы, переписка и документы. Москва, 1956 год. 138. тридцать Николаева Вв. Внутренняя картина болезни при некоторых. психических заболеваниях автореферат кандидатской диссертации Москва 1970 год 139 -е. Николаева ВВ Рыбина ГФ Гелецкий ЮВЮ Особенности внутренней картины болезни у больных с цириозом и нейродермитом Журнал невропатологии и психиатрии имени Корсакова номер 12 за 1984 год 140 -е. Осипов ВП Курс общего учения о душевных болезнях. издат. 1923 год. 141. Павлов И.П. Полное собрание сочинений, том 3, Москва-Ленинград, 1951 год. 142. Павловская ЛС. Экспериментально-психологическое исследование по методу Академика Бехтерева и доктора Владычка над детьми, идиотами и больными с юношеским слабоумием. Вестник психологии, выпуск за 1911 год. 143. Петренко В.Ф. Психологические исследования мотивации. Вопросы психологии номер 3 за 1983 год. 144. Петренко Л.В. Нарушение высших форм памяти. Москва 1976 год. 145. Петровский А.В. Личность. психологии с позиции системного подхода. Вопросы психологии номер 1 за 1981 год. 146. -е. Петровский, А.В. «Личность, деятельность, коллектив». Москва, 1982 год. 147. -е. Платонов, К.К. «Система психологии и теории отражения». Москва, 1982 год. 148. -е. Паварин, К.И. «Материалы к вопросу об экспериментально-психологическом исследовании душевнобольных». Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. Номера с 1 по 12 за 1917-1918 годы. 149. Поляков Ю.Ф. Исследование нарушенной психики познавательных процессов. В книге «Шизофрения. Москва. 1969 год». 150. Поляков Ю.Ф. Патология познавательной деятельности при шизофрении. Москва. 1974 год. 151. -е. Поперечная ЛН. У направленности личности подростков с резидуальной органической патологией. Авториферат кандидатской диссертации. Москва, на 1973 год. 152. -е. Поперечная ЛН. Рубинштейн, С.Я. О некоторых причинах неправильного развития подростков, перенесших органическое поражение центральной нервной системы, о мерах профилактики. Москва, на 1973 год. 153. Портнов А.А. Федотов Д.Д. Психиатрия. Москва, 1965 год. 154. -е. Психологическая диагностика, проблемы и исследования. Под редакцией Гуревича. Москва, 1981 год. 155. -е. Ринге В.Э. Роль личностного фактора восстановления трудовой деятельности больных шизофрении. Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1973 год. 156. -е. Риво Б. Болезни личности. Санкт-Петербург. 1886 год. 157. Рассалима Г.И. Психологические профили. Метод количественного исследования психологических процессов в нормальном и патологическом состояниях. Санкт-Петербург. 1910 год. 158. Рубинштейн С.Л. Основа общей психологии. Москва. 1946 год. 159. -е. Рубинштейн С.Л. «О мышлении и путях его исследования». Москва, 1958 год. 160. -е. Рубинштейн С.Л. «Принципы и пути развития психологии». Москва, 1959 год. 161. -е. Рубинштейн С.Я. «Экспертиза и восстановление трудоспособности после военных травм мозга». В книге «Неврология военного времени». Москва, 1946 год. 162. -е. Рубинштейн С.Я. Исследование распада навыков у психических больных позднего возраста. В книге «Вопросы экспериментальной патопсихологии. Москва, 1965 год». 163-е. Рубинштейн С. Ян. «Экспериментальные методики патопсихологии. Москва, 1970 год». 164-е. Он же. «Патология слухового восприятия. Москва, 1976 год». 165-е. Он же. «Понятие характера в психологии и психиатрии». Вести Московского университета. Серия 14 «Психология». Номер 2 за 1979 год. 166-е. Он же. «Психология умственно отсталого ребенка». Москва 1979 год. 167-е. «Рыбаков ФГ». Атлас для экспериментально-психологического исследования личности с подробным описанием и объяснением таблицы. Москва 1910 год. 168 Савонько, ЕИ. Возрастные особенности соотношения ориентации школьников на самооценку и на оценку другими людьми. Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1970 год. Страница 285-я. 169 Самухин, Н.Б. Беренбаум, Г.В. Выгодский, Л.С. К вопросу о структуре деменции при болезни Пика. Советская невропатология, психиатрия и психогигиена. Том 3, выпуск 6 за 1934 год. 170-е. Серебрякова ЕА Уверенность в себе и условия ее формирования у школьников. Автореферат кандидатской диссертации Москва-1956 год. 171 -е. Сеченов Сечинов и М. Избранные произведения Том 1. Москва 1952 год. 172 -е. Славина, ЛС. Ограничение объема работы как условие ее выполнения в состоянии пресыщения. Вопросы психологии номер 2 за 1969 год. 173. Снежневский, АВ. Общая психопатология. Валдай, 1970 год. 174. Соколова, ЕТ. Мотивация и восприятие в норме и патологии. Москва, 1976 год. 175. -е. Соколова Е.Т. «Проективные методы исследования личности». Москва, 1980 год. 176. Соловьев-Элпидинский, И.М. «О так называемом психическом пресыщении и его особенностях умственно отсталых детей». В книге «Умственно отсталый ребенок». Москва, 1935 год. 177. Спиваковская А.С. «Нарушение игровой деятельности». Москва, 1980 год. 178. -е. Стехлик В. Взаимоотношения перспективных целей и осуществляемой деятельности у психических больных. Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1984 год. 179. -е. Столин ВВ. Самосознание личности. Москва, 1983 год. 180. -е. Субботинский ЕВ. Золотой век детства. Москва, 1981 год. 181. -е. Сухарева Г.Е. Лекции по психиатрии детского возраста. Москва, 1974 год. 182-е. Тарабакина Илв. Выявление ведущих мотивов психически больных в патопсихологическом эксперименте. Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1979 год. 183-е. Тепеницына Т.И. Психологическая структура резонерства в книге «Вопросы экспериментальной патопсихологии». Москва, 1965 год. 184. -е. Теплов БМ. Психология. Москва, 1946 год. 185. -е. Тихомеров УК. Структура мыслительной деятельности человека. Москва, 1969 год. 186. -е. Тихомеров УК. Психология мышления. Москва, 1984 187 187. Токарский АА. О глупости. Вопросы философии и психологии. Книга 35. -я. Москва, 1896 год. 188. -я. Токарский АА. О методах психологического исследования. Записки психологической лаборатории психиатрической клиники Московского университета. Номер 1 за 1896 год. 189. -я. Халфина А.Б. Влияние внутренней картины болезни на трудоспособность больных, перенесших органическое поражение мозга. Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1974 год. 190. -е. Холмогорова А.Б. Нарушение рефлексивной регуляции познавательной деятельности у больных шизофрении. Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1983 год. 191. -е. Хомская Е.Д. Мозг и активация. Москва, 1972 год. 192. -е. Цветкова ЛС. Восстановительное обучение больных с локальными поражениями мозга. Москва, 1972 год. 193. Христоматия по психологии под редакцией «Зергарник» корнилова Москва, 1981 год. 194. -е. Шмелев А.Г. Введение в экспериментальную психосемантику. Москва, 1983 год. 195. -е. Штюринг. Г. Психопатология в применении к психологии. Санкт-Петербург, 1903 год. 196. Шуберт А. М. О некоторых нарушениях познавательной деятельности при травмирующей ситуации. Книги материалы совещания по психологии. Москва, 1957 год. 197. экспериментально психологические исследования патологии и психической деятельности при шизофрении под редакцией Полякова. Москва, 1982 год. 198. Эльконин Д.Б. Проблемы периодизации психического развития в детском возрасте. Вопросы психологии номер 6 за 1971 год. 199. Эльконин Д.Б. Проблемы контроля возрастной динамики психологического развития детей. В книге «О диагностике психического развития личности». Таллин 1974 год. 200. -е. Ярошевский М.Г. Психолог... История психологии. Москва, 1966 год. 201. Ярошевский НГ. Психология в XX столетии. Москва, 1974 год Примечание диктора. Библиография Дана на иностранных языках. При записи не начитывается. Конец примечания диктора. Конец записи книги Блюмы Вульфовны Зейгарник. Патопсихология. Издание 2, переработанное и дополненное. Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности психология. Читала Лиантина Бродская.